Глава одиннадцатая «Конечно, я пожелала. Ещё как. Только это желание имерило с навязанным свиданием. А если получится привлечь Герна на свою сторону, то день вообще можно считать удачным». «Алиша находится в поместье. Это в пригороде Берра», пояснил Денрик, когда мы спешно покинули ресторацию и направились к городскому порталу. «Я воспользуюсь служебным коридором». Нас пропустят без очереди, так что в Беркании окажемся быстро. Дальше два варианта. Мы используем одноразовый портовик, либо нанимаем экипаж. ха нет. Экипаж слишком долго. Остается портовик. Времени будет немного. Даже у меня не хватит сил, чтобы надолго укрыть тебя от Киропа. Он почувствует родственную кровь и обязательно придет за тобой. Я его встречу и постараюсь задержать». «Возьми вот это». Протянул невзрачное литое колечко с серым камешком. «Воспользуешься, едва почувствуешь опасность. Переход настроен на мою квартиру в Орте. Охранные заклинания тебя пропустят. Одна не возвращайся. Если сам не смогу проводить, свяжусь с ректором. Он тебя заберет». «Сколько у меня будет времени?» «Минут десять. Может, меньше. Прости». но другого варианта попасть в Калише нет. Кир лично контролирует все ниточки, связанные с тобой. У меня единственного есть доступ к сестре. И поверь, она под надежной охраной. Раньше полагал, что так владыка пытается оградить нас от горя. Одно дело знать, что любимица семьи жива, другое — видеть, во что она превратилась. «Зачем вы вообще появились в Аракине?» Неловкое чувство вины накрыло так некстати. Это для меня девушка была соперницей, которую зверь безжалостно устранил. А для целого клана – это любимое дитя, близкий человек и… Она вбила себе в голову, что непременно станет парой Кейдену. Вокруг наследника всегда велись поклонницы. Но Алишу он выделял особенно. Хотя жениться не обещал. Но много ли надо влюбленной, чтобы додумать то, чего нет? У нее были все шансы, а она настойчива. И это вполне устраивало всех. Не удержалась от шпильки. А тут такая возможность. Кей забыл, что встретил истинную пару. Грех не воспользоваться, да? «Все так», — Герн скрипнул зубами. «Поверь, я сожалею». «Самой бы Алиша не попасть на прием. Она меня уговорила. А клану слишком выгоден этот союз, чтобы я не уступил маленькой просьбе любимой сестренке. Если ты в самом деле сможешь помочь, я поддержу тебя». «Серьезно?» Резко остановилась. «Поскольку я крепко держалась за локоть Берка, то и он тоже. Но я не могу ничего обещать». и не уверена, что получится снять проклятие. Так, и я пока ничего не обещал. Подобные сделки скрепляются клятвой. Поговорим об этом в следующий раз. Войдя в здание портальных переходов, Денрик завел меня в одну из серых комнат, предназначенных для персонала. Полупустой стол с одинокой лампой и канцелярским набором. Кресло, на спинке которого висел знакомый форменный сюртук. Маленькое окошко под потолком. и громадный сейф на всю стену. Берг ловко набрал комбинацию на панели и распахнул толстые металлические створки. Большую часть надежного хранилища занимали папки и бумаги. На внутренних поверхностях створок висело оружие. Впечатляющая коллекция. Две средние полки заняты амулетами и магическими артефактами. Отдельное место отведено флаконом с зельями или ядами, кто знает. Денрик протянул один из пузырьков. «Это на время перебьет запах». самберг спешно переоделся. Нарядный камзол и пальто отправились на спинку кресла, оформенный сюртук на тело владельца. Невольно засмотрелось, как перекатываются мышцы под тонкой рубашкой, и какими выверенными, привычными движениями мужчина справляется с пуговицами и ремнями портупеи. Герн распихал по карманам амулеты, прихватил горсть портальных колец и накопителей, прикрепил к поясу ножны с парными клинками. На все ушло не более пяти минут. Еще через две мы стояли в пустой комнате портального перехода. Затем такой же серый кабинет Герна, но уже в Берре. Меня заставили выпить еще одно гадостное зелье для верности. И последний этап – одноразовый портовик. Самый неприятный способ, по крайней мере, для меня. Жуткий звон в ушах и тошнота продолжались всю дорогу от поляны, на которую вывел переход, до поместья. Внутрь попали через потайной ход. Он вывел как раз в подвалы, которые оказались непомерно огромными для сравнительно небольшого сельского дома. Мощные стены, обитые железом двери, многочисленные решетки, то и дело перегораживающие проходы, наводили на тревожные мысли. Что это за домик такой, раз у него подвалы напоминают тюремные казематы? Здесь нет охраны? Отсутствие людей настораживало. Никто не видел, как я покинула Орту. И если Герн решит напасть и спрятать меня, то вряд ли кто-то додумается тут искать. Волчицы я почти не чувствовала, будто она уснула на время. А магия... Я не настолько хорошо ей владела, чтобы противостоять тренированному Маргу. Они наверху. Никто лишний раз не хочет сюда спускаться. Да и бежать Алиша не сможет. Чтобы выбраться, нужно миновать уйму магических ловушек. А их устанавливал я лично. Так что без моего разрешения никто не сможет покинуть дом. Голос Берка звенел таким самодовольством, что я в вмиг покрылась липким потом. «К ура, Малишу!» Схватила портальное кольцо, которое все время судорожно сжимало в руке, надела на палец и раздавила камень. Пространство вокруг меня вспыхнуло, образуя вихрь воронки перехода. Меня подбросило воздух, который сделался таким густым, что я едва не увязла, и шлепнуло о каменный пол. «Куда ты торопишься, милая?» Мужчина подошел, рывком поставил на ноги и оттряхнул платье. Я пошатнулась. После неудачной попытки вновь стоял звон в ушах. К нему добавились и мельтешащие мушки перед глазами. «Пожалуй, сама не дойдешь». Подхватив на руки, Берг размашистым шагом продолжил путь. И ведь не запыхался, гад. Будто я ничего не весила. «Отпусти!» Воспротивилась тому, как крепко прижимали к себе чужие руки. Меня аж затрясло, насколько противна оказалась близость постороннего мужчины. «Что ты задумал?» «Всего лишь выполняю твою просьбу». «А ты что подумала?» Мою макушку опалило горячим дыханием. «Отпусти!» Пробурчала упрямо. «Я и сама могу идти. Почему не сработал портовик?» Эти стены специально зачарованы от проникновения. Думаешь, почему мы сразу не перенеслись сюда? Я только не понимаю, зачем ты решила воспользоваться им раньше времени. Не доверяешь? Зря. Мы пришли. Поспешил добавить Денрик на мое готовое вырваться возмущение. Он бережно поставил на пол и развернул лицом к центру комнаты. Алиша выглядела немногим лучше Меллока. То же состояние полуоборота, те же незаживающие раны и жуткие следы проклятий. Но ведь я не проклинала. Хотела ее смерти, да, но не такой. «Не понимаю», прошептала, зябко поежившись. «Я не могла сделать это. Не могла. И раны, как у Мэла, не заживают. Почему?» Условия, в которых содержалась девушка, были самыми лучшими. Ну, насколько это возможно в такой ситуации. Стены обиты мягким войлоком. Стол у магической решетки прикручен к полу. Как и широкая кровать, на которой, скручившись, лежала Алиша. Белье хоть и заляпано бурыми пятнами, но видно, что свежие. Глубокие борозды от когтей на шее и груди девушки – Сочились кровью и гноем. «Вы пробовали обработать раны? Как она реагирует на посторонних?» «Усыпляем», — глухим голосом ответил Герн. «Чтобы поменять постель, обмыть. Многие целители пробовали помочь. Тщетно. Она хоть что-нибудь ест?» «Мясо. Сырое. А еще лучше — живое. Словно дикий зверь». «Я сделаю все, чтобы помочь ей». Развернувшись к Берку, посмотрела ему в глаза. «Ты ведь все видел. Моего зверя вели инстинкты. Помню только, как в глазах потемнело от ярости и жажды крови». «Поверь, такое не забудется», — мужчина скрипнул зубами. «От всплеска темной магии нас расшвыряло в стороны, как кутят». Если бы не демон, вышвырнувший тебя в портал, от Алиши мокрого места не осталось, как и от нас. Хотя Кейдена, выпущенная тобой облако тьмы, не задела. Последние слова он вдумчиво растянул. Да, точно, они стояли рядом. Если вспомнить принцип наложения проклятий, что бар тоже должен был попасть под него, она на нем ни царапины не осталась. «Но я не проклинала!» — в который раз безуспешно возразила я. «Это был выплеск силы, сырой, темной силы, моей, и если я ее и выпустила, то, наверное, смогу и забрать? Позволь мне попробовать!» Герн замер, обдумывая слова. потому, как иногда морщился его лоб и кривились губы, ему явно не нравилось мое предложение. — Ты ведь не делала этого раньше. — Не вопрос, скорее утверждение. Я кивнула. — И ты не знаешь, как это отразится на ней? Очередной кивок. — Я не могу рисковать сестрой. Попробуем на Лайере. Если ему поможет, тогда мы вернемся. — Тебе что-то нужно? «Если вы делали те же тесты, что и Мелаку, хотела бы взглянуть на результаты. И еще у Алиши был магический дар?» Мужчина замялся и отвел взгляд. Судя по всему, вопрос ему неприятен. «Это не афишировалось», — выдавил признание Герн. «Но да, сестра могла стать Маргом, если бы прошла должное обучение. А так, дар подавляли». «Достаточно того, что ее щенки унаследовали бы способность к магии». «Зачем? Магия ведь часть души. Единожды почувствовав силу, уже невозможно отказаться. Женщина должна быть мягкой и домашней, хранить семейный очаг, воспитывать детей. Она не может быть равной мужу или превосходить его в чем-то. Магички же вздорные и непокорные». Их парам приходится несладко «О как!» — вытаращилась наберка. Вот и всплыло истинное отношение к женщинам. Герн и сам понял, что сболтнул лишнего, потому как беззвучно выругался. «Лирия, я не то хотел сказать. Наших самок так самого детства воспитывают, и в этом нет ничего предосудительного. Ты — другое дело. С тобой я готов быть на равных». «Послушай, Денрик...» Устало выдохнула. «Мы уже прояснили этот вопрос. Моё мнение по этому поводу не изменилось. Не забывай, зачем мы здесь. Я не знаю толком. Почему-то это кажется важным. Проклятия эти. С ними не всё так просто. но ну, не могли они задеть одного и не тронуть другого. Взять того же Лайера... Ведь он первым подпал под действие выброса сырой силы и мог ей противостоять. И только когда я его ранила, резко ослабел. Вот и у Алиши раны не заживают. Невольно разжала и сжала пальцы, позволив прорезаться мощным когтям. Мужчина внимательно проследил за моими действиями. А я же продолжила трансформацию, преобразовывая волчью лапу в конечность берсерка. «Не может быть!» синхронно произнесли мы, изумлённо глядя друг на друга. «Но они оба были врождёнными берками! Я не могла запустить процесс оборота! Кроме безумия, это ни к чему не приведёт!» Сказала я всё довольно громко, оттого Алиша вздрогнула и протяжно завыла. У меня мороз пошёл по коже, сколько боли слышалось в том вое. «Прикажи ей, если хоть на секунду предположить, что...» «Она подчинится!» Судорожно сглотнув, развернулась к клетке. Алиша сидела на корточках и раскачивалась из стороны в сторону. Полубезумным взглядом следила за каждым движением. Со скусанных клыками губ капала слюна, а между согнутых лап хвост нервно хлистал по постели. Я попыталась призвать волчицу, но она молчала. Будто спала или ушла, не откликалась на мой зов. «Почему?» «Зелье, что ты мне дал!» – прошепела наберка. «Я не слышу своего волка!» «Оно блокирует звериную сущность, но ненадолго. Я потому и дал вторую дозу, чтобы наверняка... С минуты на минуту его действие закончится, но тогда и владыка тебя сразу учует». На собственной земле его власть безгранична. Мы сильно рискуем. «Почему меня не предупредил? Ты ведь сказал, оно просто отбивает запах». «И это тоже. Тот флакон, что дал тебе еще в Орте, был именно такого свойства. Но у тебя слишком сильный зверь. Ему потребовалось несколько минут, чтобы справиться с зельем. В Берре ты выпила другой состав». «Как мило». «А мне не обязательно было знать об этом?» «Впрочем, ладно. Понимаю. Но впредь ничего не возьму из твоих рук». Последние слова процедила сквозь зубы, чтобы оборотень проникся и осознал. Ответить Берг не успел. Я почувствовала, как зарычала внутри волчица. Ей очень не понравилось, как с ней обошлись». Виновника произошедшего она готова была лично погрызть. Жаль, что сейчас не время и не место. Однако я не удержалась от того, чтобы как следует обрычать Герна. Берсерк был со мной солидарен. Он тоже решил показать клыки. И власть. В помещении вдруг потемнело. Сила Альфы хлынула, как вода из прорвавшейся плотины. Резко побледневший Берг, на лбу которого появилась испарина, пошатнулся. Уверена, что на ногах удержался лишь на чистом упрямстве. Алиша давно рухнула на лапы, признавая право сильнейшего. «Лири!» – прохрипел Герн. «Достаточно! Алиша! Помоги ей!» Рыкнув для страстки, сосредоточилась на том, для чего пришла. Но договориться с берсерком оказалось непросто – Обоих оборотней зверь считал врагами. Одна осмелилась покуситься на собственность, а другой — на саму сущность. Быть загнанным в угол персерку очень не понравилось. Пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с бушующей силой. Удивительно было вбирать ее обратно и видеть, как ярче вспыхивают магические огни под потолком и рассредоточенные по стенам факелы. Выплеск был небольшим, Каменная поверхность подземелья лишь подернулась темным налетом, в очередной раз доказывая, как опасно мне терять контроль. Магия смерти имела характерный отпечаток, а моя сырая сила, судя по всему, несла в себе клубок проклятий. Потянувшись к Алише, я ощутила отголоски родной магии. И крови. Но если магическую составляющую просто забрала... то изменить остальное уже не в моей власти. Кровь Берсерка, которую Берканка не смогла принять, разрушила ее сознание. Она уже никогда не станет прежней. И если мне в свое время пришлось умереть, чтобы переродиться и не стать Веором, то Алише ничего уже не поможет. «Что она такое?» прошептал Денрик с нескрываемым ужасом, взирающий на сестру. Алиша совершила полный оборот, но выглядела при этом жутко. Человеческое тело, полностью поросшее шерстью, пятипалые конечности с мощными когтями и морда зверя с внушительной пастью, полный клыков. Налитые кровью глаза утопали под нависшими надбровными дугами. С вываленного на бок алого языка капала вязкая слюна. Раны на груди срослись, но уродливые шрамы ровными полосами разовели сквозь шерсть. Если раньше Алиша была человеком, то сейчас я назвала бы ее Веуром, но она берканка и тому, что перед нами нет названия. В ухе Герна засверкала капля связи. Сделав мне знак молчать, мужчина ответил на вызов. Отдав несколько сухих распоряжений, схватил меня за руку, и потащил к выходу. «Кироп скоро будет здесь. Нужно срочно убираться отсюда!» – бросил Берг, не оборачиваясь. Этих слов хватило, чтобы в припрыжку нестись вслед за оборотнем. «Держи!» Денрик сунул в руки новый портовик. «Как только окажемся снаружи, активируй!» Подземный ход выводил на поверхность за территории поместья. Скрытый в земле лаз был замаскирован опавшими листьями, ветками и дерном. И если визуально обнаружить его непросто, то для оборотней с их идеальным нюхом вычислить место выхода не проблема. Выбравшись наружу, мы оказались в компании сотни воинов. Они окружили нас плотным кольцом и выглядели при этом очень решительно. Но даже если бы их было втрое больше, я бы справилась. Как Герн, послушные исполнители, беты, Они подчинились бы вожаку, Альфе, то есть мне. Вот только возглавлял их самый сильный в биркании волк — Владыка. И сейчас он смотрел на меня со снисходительной усмешкой победителя, которому удалось загнать дичь в ловушку.